на Колдуэлл-Сёркл, Атланта, Джорджия. Весть о помолвке сына застала Марту Ли Колдуэлл в расплох. Она не поверила своим ушам, когда Ликуий Брукс сообщил по телефону, что некая девица из Мэриленда согласилась стать его женой. Одно дело с девушкой проводить время, но жениться на ней. Марта потребовала, чтобы сын немедленно прибыл домой для серьёзного разговора. После беседы с отцом наедине и заверения, что девушка не беременна, Брукс был загнан в библиотеку, где мать засыпала его вопросами. Бедняга всеми силами пытался поведать о множестве прекрасных качеств в своей избраннице, но в том не преуспел. Даже если она в студенческом совете, мало ли таких девушек, сказала Марта. Мам, Руфи не просто в совете, она его председатель. И ещё она победила в университетском конкурсе красоты. Руфи очень популярная личность и вообще классная девушка. Знаешь, мне дико повезло, что она согласилась выйти за меня. У неё куча поклонников. Всё это хорошо и даже прекрасно. Но мы толком не знаем, из какой она семьи, откуда все они родом. Я же тебе рассказал. Да, верно, но сам посуди. Пусть бы это был Мобил, Монтгомери или даже Бирмингем, это ещё туда-сюда. Но Полустан, Аколабама. Страшно подумать, где они жили раньше. Мам, не заносись, а? И потом они уже 100 лет там не живут. По-моему, Руфи вообще никогда не бывала в Полустанке. А её отец известный в Мэриленде врач. Боже мой, он не настоящий врач, он ветеринар. Его пациенты кошки и собаки. Что в них проку? Пойми, ты мой единственный сын. И я лишь забочусь о твоём будущем, твоём счастье. Марта сделала печальное лицо. Ах, Брукси, неужели в Атланти не найдётся милой девушки тебе по нраву? Видит Бог, я не кичусь своей фамилией, но thread good крепкая нить. Похоже на объявление от портнихи. Мама. Ладно, ладно. Однако я не стесняюсь признать, что колдуэлы и ли происходят из хороших старинных родов, и мы обязаны соблюдать определённый уровень. Брукс закатил глаза. Я ничего не придумываю, сын. Таков закон природы. Ветеринар, которого ты так привозишь со мной согласится. Чистокровного рысака не скрещивают с шетландским пони. Господи, ты будто из другого века. Уже никто этим не заморачивается. Вот познакомишься с ними и всё поймёшь. Марта поняла, что успеха не добилась, а шалевший от любви сын настаивал на встрече с родителями невесты. После знакомства с Бадом и Пэгги Тредгудами, специально ради этого приехавшими в Атланту, Марта уже на с супругом вернулась к наболевшей теме. Линвуд, пока не поздно, ты должен поговорить с сыном. О чём? Ты прекрасно понимаешь. Эти тредгуды весьма милые люди, но больше никаких но марта. Парень всё решил, назад он не сдаст. И не надо. На мой взгляд, девушка просто обалденная. Не скажу, кто она такая. Дочь ветеринара из захолустного городишки, о котором никто слыхом не слыхивал. Лин вот прикрыв глаза и вздохнул. Марта Несмотря на все твои или мои сомнения, он женится на этой девушке. И мы должны приложить все усилия, чтобы сблизиться с ней и её семьёй. Ну, Линвуд, он поднял руку. Дай мне закончить. Нравится тебе это или нет, надо принять как данность, что когда-нибудь у нас с Третгудами будут общие внуки. Не понимаю, чего ты так расстраиваешься. По-моему, они вполне приличные люди. Он показался мне симпатичным, весьма приятным парнем, и жена его тоже очень милая. Марта, надувшись, помолчала и затем выложила последний козырь. Ладно, не хотелось этого говорить. Я попросила Герту навести справки о добром докторе и его жене, которых ты считаешь вполне приличными людьми. Линвуд отложил вилку. Марта, как мне стыдно. Да, я это сделала. Знаешь ли ты, что его мать держала при дорожном кафе, этойкой забегаловке, а отец, по сведениям Герты, некий Фрэнк Беннет из Джорджии, скрылся с глаз долой ещё до рождения ребёнка, бросил беременную жену на произвол судьбы. Причём это лишь родословная доктора. Поди знай, что там у его жены. Вполне возможно, родня её укладывала рельсы или что-нибудь в этом духе. Эти они зарабатывали на жизнь? И что такого? Что такого? Как же нам сойтись с подобными людьми? У нас совершенно ничего общего. Марта состроила гримасу. Ещё этой его чудная рука, а с женой его я, разумеется, никогда не покажусь в клубе. Почему? По-моему, она очень приятная. Почему? Бог ты мой, Линвуд. Эта женщина носит брюки из синтетики и коллекционирует статуэтки лягушек. Что? Ты не ослышался? Лягушек. Собрала уже больше 200 штук. Рассказывала, что недавно нашла прелестный экземпляр квакушка в одеянии Бэтмена. Ну что тут скажешь? Марта испустила глубокий вздох. Я так надеялась, что Брук войдёт в какое-нибудь семейство Кока-Колы или Джордже Пасифик, но нет. Он выбирает пустышку из никчёмной семьи, родом из неведомой дыры. И тут Марта сделала нечто совершенно ей не свойственное. Расплакалась, уткнувшись в белую полотняную салфетку с монограммой. Линвуд встал из-за стола и обнял её. Ничего, всё уладится, вот увидишь. Марта подняла заплаканное лицо и кивнула. Просто я ужасно разочарована. Вернувшись домой после знакомства с колдуэлами, бат сказал дочери одно: "Милая, мы с мамой обожаем Бруксы и необыкновенно рады вашему союзу, только помни, что ты вступаешь в мир богачей". "Я знаю. Думаешь, ты к этому готова?" "Я надеюсь, папа. Что ж, от всей души тебя благословляем. Я обещаю прихорошиться и на венчании выглядеть таким отцом невесты, какого ещё не видывал свет. На свадьбе, состоявшейся через полгода, Марта утешалась тем, что может представлять своего свата как доктор Тредгут, и молилась про себя, чтобы никто не вздумал выяснять его специальность. Что до свадьбы, она милая но подругами им не стать